Глава 46. Прошлый октябрь. Стэн не разинул рта и не чертыхнулся, услышав откровение Саванны. Он не попросил объяснений или доказательств, не назвал ее лгуньей. Казалось, он мгновенно понял, что на этот раз Саванна говорит правду. Вероятно, он всегда подозревал это, хотя никогда не спрашивал и не обвинял Джой. «Извините». сказал он ошарашенному парню Эми, который топтался на пороге ее старой спальни, наблюдая за разворачивающейся драмой, и послушно отступил в сторону, давая стену дорогу, когда тот молча и торжественно удалялся. Они услышали, как закрылась входная дверь. Странно, как знакомо было это ощущение Джой. После стольких десятков лет колесо времени мягко откатилось назад. Дети по-прежнему были ее детьми и смотрели на нее вопросительно, чтобы она... Объяснила им поступок отца, сделала его нормальным и приемлемым. Она почувствовала, как на языке у нее автоматически закрутились все эти старые фразы. «Не волнуйтесь, он вернется. Вы же знаете, какой он. Когда ваш отец за лице ему нужно уйти и проветрить голову. Ни к чему расстраиваться. Пойдемте, съедим по мороженому». «Это правда, мама?» — первым заговорил Логан. «Ты велела ему уйти. «Ох!» Рассеянно произнесла Джой. Она думала о Стэне. Все было ничего, когда ему было тридцать, сорок, даже пятьдесят, Но теперь он слишком стар, чтобы картинно уходить в ночь. Ему ведь уже семьдесят, И нужно принимать лекарства. Да, эта часть действительно правдива. Не беспокойтесь, он переживет. Но кто-нибудь из вас припарковался на подъездной дорожке? Ваш отец не сможет взять свою машину. А ночь холодная. Он недостаточно тепло одет. «Джинсы и тапочки». «Почему ты так поступила с отцом?» — спросила Бруки. Ее глаза горели от возмущения из-за такого предательства любимого родителя. «Папа открыл талант Гарри. Он должен был тренировать его. Как ты могла лишить папу этого?» «А кто тренировал бы вас, если бы ваш отец все время разъезжал по турнирам с Гарри?» «Ты могла бы тренировать нас», — неуверенно проговорила Бруки. «Когда?» «Как?» «Если у ее детей когда-нибудь появятся свои дети, они, может быть, наконец начнут понимать, как шаталась в те трудные годы Джой под тяжестью, легшей на ее плечи ответственности». «Но это была мечта отца», — сказала Бруки, «Ты отняла у него мечту». «А что насчет ваших мечтаний?» Джой протянула руки, указывая на них четверых. «Какое это имело значение? Из нас все равно ничего не вышло бы», — заявила Бруки. «Но тогда вы этого не знали!» — воскликнула Джой. «Вот о чем. Все вы забываете. Вы все хотели этого. Вам нравится изображать, что вы занимались теннисом ради нас, но, черт побери, это не так!» Ярость разрасталась у нее в груди. Она знала своих детей лучше, чем они знали себя, и видела их детство гораздо отчетливее, чем они сами. «Вы все хотели этого, я знаю. Вы все многим пожертвовали». Голос ее оборвался, она вспомнила мокнущие мозоли на правой ладони Эми. «Она как будто канавы копала», — с отвращением сказала мать Джой. Печальное и сложное выражение недовольства на лице Логана, когда он говорил Хиену, что пропустит вечеринку по поводу его восемнадцатилетия, так как едет на турнир в Эллис-Спринг. Трое в двенадцать лет, сидя за столом в столовой, он положил щеку на салфетку, с которой забрали тарелку и уснул, не дождавшись десерта. Бруки, маленькую и собранную, скачущую по корту в пижаме и кроссовках. Она решила немного потренироваться перед завтраком. Боль, утомление, беспрестанные разъезды, пропущенные вечеринки, танцы школьные праздники. Что, если ее дети вытерпели бы все это, а потом увидели своего отца рядом с другим игроком, который берет большой шлем, о чем они все мечтали? Это было бы невыносимо. Тогда перед Джой стоял выбор между счастьем детей и мечтой мужа. А она была мать, так что для нее на самом деле выбор не стоял. Она выбрала детей. О том дне, когда она это сделала, Джой вспоминала, как о дне, когда было совершено преступление. Крошечное и без применения оружия. Быстро и просто, как загасить огонек свечи между большим и указательным пальцем. Мгновенная жгучая боль, и все прошло. Она взяла телефон, когда дома никого не было, и позвонила Элиусу Хаддаду, отцу Гарри. Элиус поставил все на теннис своего сына. Он бросил работу, чтобы стать его менеджером, а жил на сбережения. Мать и сестра Гарри тогда не фигурировали в мыслях Джой, они для нее не существовали. «Элиос, я хочу сообщить тебе кое-что в строжайшей тайне, мой муж никогда не сказал бы тебе этого». Начала она и говорила быстро, не позволяя ему перебивать и устремив взгляд на смешную фотографию, стоявшую на столе. Ее сыновья нос к носу. Смешную, потому что они сердито глядели друг на друга, как два боксера. Джой всегда находила общий язык с Элиасом. Он был разговорчив и обходителен в этом европейском стиле. Она сумела убедить его не вызывать полицию, когда Трой напал на Гарри. Объяснила, что это не принесет пользы, а только отвлечет Гарри от тренировок. Она принесла глубочайшие извинения за Троя. Притворилась, что все это случилось из-за спортивной ревности. И, казалось, Элиас принял ее объяснение. В тот день Джой сказала ему, «Если вы с Гарри серьезно думаете о его теннисной карьере, а я знаю, что это так, вам нужно оставить школу Делэйни». «Оставить вас, ребята?» С удивлением и тревогой спросил Элиас, чего Джой на миг умолкла, но потом ринулась дальше. «Да, оставить. Поезжайте в Мельбурн. Я дам тебе имя кое-кого из Австралийской Федерации Тенниса». Они видели, как играет Гарри. Его заметят. Он получит допуск вне конкурса на открытый чемпионат. Он будет помазанником, войдет в число избранных. Все дело в политике Элиас. Они со Стеном всегда твердили детям, что нет никаких избранных. Нет фаворитов в турнирном круге. Неважно, где ты живешь, кого ты знаешь или с кем знакомы твои родители. Важно то, как ты играешь. Но в теннисе была своя политика. Политические игры есть везде. Но что еще важнее, он получит тренерскую поддержку, в которой нуждается. и какой мы не можем ему дать. Мы хотели бы оставить его у себя, конечно, хотели бы. И прошу тебя, не говоря об этом Стэну, потому что я, боюсь, мой супруг не способен быть объективным в этом вопросе. Он желает лучшего для Гарри, но он желает лучшего и для себя, потому и держит при себе Гарри. Но, по правде говоря, школа Делей не тормозит его развитие. Элис, я не могу сидеть, сложа руки и смотреть на это. Пора сделать следующий шаг». Джой знала, что Элиас инстинктивно поймет, кого нужно очаровать и когда, ровно так же, как его сын великолепно умел выстраивать стратегии на корте. Элиас мог бы даже и сам прийти к решению необходимости забрать Гарри из школы Делени, если бы она ему не предложила. Элиас сделал все, как велела ему Джой, и разыграл свою роль безупречно. Стэну он и словом не обмолвился о предательстве Джой. Он подмигивал ей при каждой встрече. как будто у них была тайная связь. От этого у Джои появилось ощущение, будто она и правда спала с ним. Позже она узнала, что Элиас был любителем женщин и часто забавлялся с несколькими красотками одновременно, так что хранить секреты не составляло для него труда. Долгое время Джой опасалась, что Стэн узнает правду и готова была к этому, готова защищаться. Но он ничего не узнал. И через некоторое время Джой позволила своему чувству вины, несожалению. Она никогда не жалела о содеянном, мягко раствориться в небытии, как крошечному завитку дыма от задутой свечи. Она беспокоилась, что мемуары Гарри могут скрыть правду. Но ей и в голову не приходила мысль, что это сделает ее гостья, которая притворялась, притом весьма убедительно, что даже имя Гарри ей ни о чем не говорит. «Откуда ты знаешь?» — спросила Джой у Саванны. «Не сказала мама». Отец не присылал нам детские деньги около шести месяцев. Он сказал, что переезд в Мельбурн обходится дорого, и мама спросила, зачем ты это делаешь? А он ответил, Джой де Лейни говорит это необходимо. Я помню все слово в слово. Маме пришлось взяться за вторую работу, чтобы оплачивать мои занятия балетом. Джой де Лейни говорит это необходимо, повторила Эми. Вау, мама! Это. Она покачала головой. Вау! После стольких лет не Стэн, а их дочь, смотрела на нее осуждающим взглядом. Джои хотела скрикнуть. «Но я сделала это ради вас!» Она попыталась говорить рассудительно, но не могла сдержать эмоций. Они пробивались в ее голосе. «Я не хотела, чтобы вы видели, как ваш отец возводит другого ребенка на вершину!» «Лучше кто-нибудь другой, чем вообще никто», — сказал Логан. «Гарри выиграл бы больше титулов на турнирах Большого Шлема». если бы остался с отцом. Он так и не победил на открытом чемпионате Франции. «У Гарри не хватало терпения на рутинную работу», — проворчала Джой. «Отец научил бы его терпению. Гарри всегда не хватало выдержки», — заметил Логан. «Он нуждался в отце». «Вы нуждались в нем», — заявила Джой. «Он был нужен вам всем». «Нет», — возразил Логан. «Мне нет». Господь всемогущий, она не могла убедить его. Он смотрел на ситуацию с позиции 37-летнего мужчины, который оставил свою теннисную карьеру в прошлом, а не 17-летнего юноша, который все еще видел теннис в своем будущем. «Ну хорошо, тогда он был нужен мне», — сказала Джой. «У меня было четверо детей. Все они играли в теннис, выступали на турнирах. И бизнес, которым нужно управлять...» Я не могла справиться с этим одна. Вы должны помнить, каково это было. Однако по лицам детей Джо видела, что они благополучно забыли, каково это было. Она вспомнила о той ночи, когда Трой выступал на турнире в Хоубуше, И там настолько сдвинулось расписание матчей, что он вышел на корт уже после полуночи. Стэн был с Троем, Джой дома с остальными детьми. Логан заболел и лежал с температурой. В ту ночь Джой вообще не спала. В перерывах между заботами о Логане она испекла 30 капкейков ко дню рождения Бруки, который был на следующий день. Три раза заложила стирку в стиральную машину, управилась со счетами и выполнила за трое домашние задания по истории про Великую Китайскую Стену. За эту работу она получила 7 из 10 баллов. И до сих пор злилась из-за этого, она заслужила 9. Когда Джой думала о той долгой ночи, это было похоже на воспоминание о необычайно трудном матче, который она выиграла. Только тут не было ни приза, ни аплодисментов. Признание за то, что ты выжила в такую ночь, можно получить только от других матерей. Они одни понимают эпический характер ваших тривиальных, на первый взгляд, достижений. Какой смысл был во всем этом? И все же, разве могла она сделать что-нибудь иначе? Когда речь идет о теннисе на том уровне, на каком играли ее дети, нужно было либо включаться, либо заканчивать. А они хотели играть? Насколько проще было бы, если бы они все были немного менее талантливы? «Не так увлечены, если бы они занимали первые места на местных турнирах и не шли дальше». «Ну тогда мне осталось напомнить вам, что вы все ненавидели Гарри Хаддада», — сказала Джой. «Люто!» Она посмотрела на Саванну, которая закрыла крышку деревянного сундука, хранившего все ее секреты, и теперь сидела на нем, будто ждала автобус. «Прости, Саванна, но они терпеть не могли твоего брата». «О, это нормально. Я сама его ненавидела». Много лет, как только его лицо появлялось на экране телевизора, я кричала. «Ты по-настоящему кричала?» — с интересом спросила Эмми. «По-настоящему», — ответила Саванна. «Я не ненавидел Гарри», — заявил Логан. «Я завидовал ему, но никогда не питал к нему ненависти. Мне было бы приятно видеть, что отец его тренирует». «Это ты теперь так думаешь», — с досадой проговорила Джой. «Но когда был подростком, думал совершенно иначе». «Я ненавидел его». Трой прислонился к стене. Голова его находилась в опасной близости к острому углу обрамленной картинки с плачущей русалкой, которая всегда висела в комнате Эмми. Джой находила ее удручающе, а Эми любила. Трой выплеснул свой гнев и яд прямо на саванну. «Думаю, это поступило правильно, мама, потому что, очевидно, эти очаровательные люди без проблем обманывают, лгут, мошенничают». «Ладно, хватит», — сказала Джой. Что? «Мы должны продемонстрировать ей хорошие манеры». У были такие страстные и переменчивые представления о справедливости и морали. Его подростковая империя по торговле наркотиками была совершенно приемлема, а то, что Саванна выцегонила у него деньги, нет. Жульничество в теннисе – непростительный грех, но при этом сам он, не задумываясь, изменил своей любимой жене. «Слушай, если ты так переживаешь из-за этого, я переведу тебе деньги обратно. Мне просто нужны были средства, чтобы как-то устроиться». Это было сказано таким тоном, словно Саванна разговаривала с братом, которому не отдала взятый в долг деньги. Было ли это ее способ признать, что она солгала Трое, выдвинув ужасное обвинение против Стена? А если бы Трой отказался платить ей? Что она сделала бы тогда? Понимала ли Саванна, какой силой обладает тайна Джой, которую она только что выдала? Стала бы Джой платить ей, если бы она попыталась шантажировать ее? Вероятно. У Джой закружилась голова. Она не могла поставить в один ряд Саванну, хитрую шантажистку, и Саванну, которая так нежно заботилась о ней по возвращению домой из больницы. «Оставь себе», — сердито бросил ей Трой. «Только убирайся из наших жизней». «Я и собиралась убираться из ваших жизней». Саванна встала и взяла свою сумку, новую, купленную ей Джой. «Я была здесь только временно». Саванна говорила так, будто пыталась сдержать слезы. И Джой прекрасно понимала, что это может быть фальшивая эмоция или чья-нибудь чужая, пропущенная через себя в личных целях. Однако ее сердце все равно разрывалось от боли. «Я была здесь только временно». Не так ли прожила всю свою жизнь эта бедная девочка? Девочка, которая голодала, а они накричали на нее, не обратили внимания, отказались помочь. Джой помнила, как она ногой захлопнула дверь в прачечную. памяти у нее не сохранилось лица той девочки, только силуэт фигуры, черты смазаны. Но она помнила ярость, с которой толкнула дверь, захлопнувшуюся прямо перед носом ребенка. Они не знали, что она голодная. Откуда им было знать? Но Джой гордилась своей наблюдательностью. Ей хотелось вернуться назад во времени и сделать все то, что сделал бы такой человек, каким она себя считала. Накормить девочку, выслушать ее, спасти от ужасного детства. «Ну, — начала Джой, — тебе не нужно уходить прямо сейчас». «Мама, думаю, ей нужно уйти прямо сейчас», — сказала Бруки. «Да». Саванна посмотрела на четверых детей Джой. «Было классно, ребята». «Куда ты пойдешь?» — спросила Эмми. «Она не пропадет», — резко сказал Трой. «У нее есть деньги». «Я не пропаду. Как-нибудь загляну, чтобы забрать свои вещи». Саванна широко улыбнулась Джой, превратившись в гостью на вечеринке, которая прощается с хозяевами. «Спасибо за ваше гостеприимство». «Мне было приятно принимать себя у себя». Автоматически, но правдиво ответила Джой, потому что до сегодняшнего вечера это действительно было приятно, абсолютное удовольствие. На один мучительный момент они все застыли на своих местах, как актеры в ужасной театральной постановке, когда кто-то забыл свою реплику. Джой не удивилась бы, услышав кашель кого-нибудь из зрителей. Мне очень жаль. Вдруг произнесла Савана с глазами блестящими от непролитых слез. Жой никогда не узнает, были они искренними или фальшивыми. Действительно, она сожалела или притворялась, потому что Саванна тут же решительно похлопала по своей сумке, встала и вышла из комнаты. Ей осталось только покинуть дом, как Стэн. Она растворилась в темноте ночи, из которой однажды явилась.